Это и послужило для меня в свое время основанием к тому, чтобы признать гипноз не за сон, хотя бы и внушенный, а за своеобразное видоизменение сна, точнее, родственное сну состояние. К сказанному следует добавить, что гипноз отличается от обыкновенного сна еще одной особенностью, так называемым рапортом, в глубоком гипнозе. Между гипнотизируемым и гипнотизатором устанавливаются особые отношения. Первый слышит только слова второго, подчиняется ему во всем, исполняет его внушение беспрекословно, тогда как на воздействие сторонних лиц он совершенно не реагирует. Посмотрим теперь, на чем основывается эмоциональная теория гипноза. Она опирается на тот факт, что при некоторых эмоциях утрачивается способность воспроизводить пережитое во время сильной эмоции, и вместе с тем во время переживаемой эмоции обнаруживается повышенная внушаемость. Эти обе черты, как известно, наблюдаются и в гипнозе. Но при сходстве в указанном отношении все же гипноз не подойдет ни под одну из известных нам эмоций. А чтобы признавать его особой эмоцией, следовало бы указать его биологическую природу, ибо так называемые эмоции, или, выражаясь объективно, мимико-соматические состояния, вырабатываются в жизненных условиях как определенные реакции при тех или иных внешних условиях. Испуг при внезапном внешнем воздействии, страх при опасности, стыд как защитный рефлекс против посягательств на половую сферу, ревность как опасение утраты полового объекта и тому подобное – все это мимикосоматические состояния, выработавшиеся как целесообразные рефлексы при соответственных условиях. какую же эмоцию или какое мимико-соматическое состояние представляет собою гипноз как родственное сну состояние. Если гипноз, как мы знаем, наблюдается и у животных, то вполне естественно, что корни его происхождения находятся глубоко в органическом мире. И действительно, в целом ряде животных от низших до высших мы наблюдаем особые состояния оцепенения или явления так называемой «мнимой смерти», которые у тех же животных могут быть вызываемы и искусственно. Когда жучок или паук ползет по бумаге, достаточно легкого удара по столу или по листу бумаги, чтобы он мгновенно и на долгое время сделался неподвижным, иначе говоря, замер в оцепенелом состоянии. Если, захватив змею за хвост, мы быстро встряхнем ее в воздухе, то увидим, как она мгновенно оцепеневает и становится твердой, как палка. Быть может, этим объясняется древнее чудо, когда в руках Моисея, открывшего источник воды, жазл превратился в змею. Птичка под пристальным взглядом неожиданно появившейся змеи цепенеет и становится ее жертвой, хотя казалось бы легко могла улететь и тем избегнуть гибели. Крупный африканский грызун капибара, несмотря на то что обладает быстрым бегом, точно таким же путем попадает в пасть змеи. Аналогичные примеры оцепенения представляют и более высшие позвоночные до да обезьян включительно. В условиях культурной жизни человека Такие явления наблюдаются сравнительно редко, но и здесь мы знаем случаи остолбенения или оцепенения при внезапно возникающих внешних раздражениях, как, например, при пожарах и землетрясениях. Вспомним библейское сказание о Саре, превратившейся при виде гибели Содома и Гаморы в соляной столб. Название «соляной» здесь употреблено, конечно, в качестве сравнения. Спрашивается, каков биологический смысл этих явлений, характеризующихся внезапной скованностью движений? Наблюдения показывают, что они развиваются при внезапном появлении опасности. Но какой же смысл этих реакций и каким образом господствующий в природе естественный отбор мог удержать такое явление. Из вышеизложенного ясно, что во всем животном мире, до человека включительно, мы имеем общий тормозной рефлекс, развивающийся при условиях внезапных раздражений, поражающих мимикосоматическую сферу. Хотя этот рефлекс приводит в отдельных случаях к гибели индивида, в общем однако он является защитным, а следовательно и полезным. Полезность этого тормозного рефлекса видна из того, что состояние оцепенелости является для большинства случаев в полной мере спасительным средством для животного. Жучок, принимая неподвижное положение, становится менее заметным, как цель для хищников. Известные опыты, что даже птенцы легко схватывают ползущую гусеницу, тогда как спокойно лежащую гусеницу, они оставляют в покое. И сама птичка в минуту опасности спасается путем неподвижного положения или состояния оцепенения от хищников. То же самое следует иметь в виду и по отношению к высшим позвоночным. Если в отдельных случаях развитие этого рефлекса оказывается гибельным для индивида, то нельзя упускать из виду, Что тоже мы наблюдаем и во всех вообще прирожденных рефлексах. Они оказываются целесообразными для огромного большинства случаев и могут оказаться как раз нецелесообразными и даже вредными в отдельных случаях. Примером может служить хотя бы мигательный рефлекс. Будучи крайне полезен для глаз вообще, так как с помощью его частицы пыли удаляются со слизистых оболочек, внутреннему углу глаза, тот же рефлекс может оказаться и крайне вредным, если какой-либо острый предмет попадет под верхнее веко, ибо при мигании в этом случае возможно тяжелое повреждение роговицы глаза. Полезность общего тормозного рефлекса с характером оцепенения использована в природе еще и в другом отношении. В интересах воспроизведения потомства, когда самка животных при условии спаривания должна быть неподвижным существом. Это мы видим на земноводных и даже у птиц. Домашняя курица, на которую вскочил петух, захватив ее клювом за загривок, внезапно оцепеневает, останавливаясь как вкопанная, и остается без малейшего движения в момент спаривания. Оцепенелость, связанная с появлением внезапных сильных раздражений того или иного рода, может обнаруживаться и под влиянием слабых, и монотонных, и вообще однообразных раздражителей. Примером может служить известное завораживание змей звуком флейты, укрощение зверей пристальным взглядом и тому подобное. Указанное состояние оцепенелости, наблюдаемое в природе, И есть прообраз гипнотического состояния, которое мы изучаем в лабораториях и клиниках. И то, что мы называем гипнозом, является лишь искусственным воспроизведением общего тормозного рефлекса в виде снопоподобной оцепенелости в той или иной степени. Для вызывания гипнотического состояния у животных могут быть применяемы разные искусственные приемы. с которыми мы отчасти уже познакомились. Ящерицу, обладающую необычайной бойкостью движений, можно ввести в гипноз с помощью легкого поглаживания по грудке, предварительно закрыв ей глаза. Животное после этого оцепеневает, и ему можно придать, как и лягушке в гипнозе, любое положение, которое оно сохраняет долгое время. Известен старинный еще с шестнадцатого столетия эффектный опыт над куриными. Если петуха или курицу предварительно успокоить и затем осторожно, пригнув туловище его к доске, провести от головы линию мелом впереди клюва, то птица останется в оцепенелом состоянии со взором, устремленным вдоль проведенной линии. По личному опыту могу сказать — что всякую птицу, даже певчих, можно загипнотизировать. Для этой цели достаточно, взявши в руки птицу, ее успокоить и, повернув брюшком вверх, поместить на краю стола, оставив голову в свешенном положении за краем стола. Затем стоит легонько почесать пальцем шейку птицы, как она со сложенными лапками и крыльями на долгое время останется в неподвижном положении, без всякого движения. Причем можно осторожно вытянуть ей лапку, приподнять крыло и даже осторожно воткнуть иглу в ее тело, и она остается без движения. Наконец, искусственный гипноз может быть вызываем особыми приемами и у млекопитающих. Между прочим, Мангольд предложил особый прибор, который мгновенно гипнотизирует животных, таких, например, как кролик. Прибор необычайно прост и состоит в том, что животное ставится в станок, причем спина его упирается в крышу прибора. Затем с помощью особых лямок животное привязывается к крыше прибора под мышки изоляшки, после чего при посредстве особого ворота крыша мгновенно поворачивается на полукруг 180 градусов, и животное, благодаря этому, оказывается мгновенно лежащим на крыше прибора лапами кверху. Этого маневра достаточно, чтобы животное оказалось в гипнотическом состоянии. Очевидно, что в данном случае... Особую роль играет внезапное раздражение полукружных каналов уха как статического органа, поддерживающего равновесие тела. Вследствие быстрого смещения содержащейся в них эндолимфы, как по-видимому, дело обстоит и в случае быстрого сотрясения змеи за хвост. Что касается человека, то у него мы получаем искусственное состояние оцепенелости или гипноза, как с помощью физических приемов, например, пассов, так называемого магнетического взгляда, или длительных монотонных звуков и тому подобное, и с помощью словесного внушения. Последнее имеет место потому, что у человека, как существа социального, Слово как символ играет особо важную роль, замещая собою другие конкретные, то есть физические раздражители. Можно даже определенно сказать, что словесные раздражители в человеческом обществе играют гораздо более важную роль, нежели те или иные физические раздражители. Для вызывания гипноза у человека Я пользуюсь обыкновенно комбинированным раздражением и физическим, и словесным одновременно. С этой целью данное лицо усаживается в кресло. Ему предлагается смотреть на блестящий кончик врачебного молоточка, после чего тотчас же начинается внушение о приближении сна, о расположении ко сну, о наступлении самого сна и так далее. Обыкновенно эта процедура длится не более одной-двух минут, чтобы с последним словом «засыпайте» человек впал в состояние гипноза той или другой степени, что зависит от индивидуальных условий гипнотизируемого лица.